41. Владыка, не изменяем, но всегда нов и в аспекте, доступном твоему сознанию. Поэтому не ограничивайте никакими гранями свое представление обо мне. По мере очищения сознания от ссора и прошлого раскрывается настоящее и будущее. Обычные мысли нам не нужны. Даже делая самые обычнейшее, можно мыслить необычно и прекрасно. Дело не в том, что делается, а в мыслях, ибо ведет мысль. Лик утвердим в непрерываемости постоянства. Это наинужнейшее. Это непрерываемость даст и непрерываемость сознания. Когда поймем важные задачи, найдутся и силы его осуществить. Навязчивые мысли дают ключ к решению сознательному. Хочу утвердить в осознании неизбежности и непреложности этого достижения. Достичь надо. Это условие, непременные условия. Примите, говорю и даю, но в размерах ваших устремлений, исканий, вопросов самоисходящих. Зов и отклик закон. Стучите, ищите, не просите, но требуйте, как ваше наследие и вашу часть. Я вхожу в ваше сердце, вы в мое. Усилить к владыке любовь, значит, свет свой усилить. Любовь — это свет. Свет сердца. Торжественность — форма высших духовных эмоций. Учите излучать звучать на ключе торжественности. Любовь, преданность, устремление, грани ее. Это лучшее одеяние духа. Качество духа — это его одеяние, дающее право на вход в башню. Отец указует, дерзайте еще ярче. Победа над плотью. Со мной все возможно, но и все достижимо, но при непрерываемости, связи и полноте наполнения мною всего сердца и всего сознания.